Глава десятая. Хэллоуин. Малфой не поверил своим глазам, когда на утро за завтраком увидел Гарри и Рона. Они выглядели усталыми, но светились от счастья. Кажется, Малфой уже не сомневался, что больше не встретится с ними, потому что вместо завтрака отчисленные из школы Гарри и Рон сядут в поезд до Лондона. В отличие от Малфоя, они действительно были счастливы. Проснувшись и обсудив то, что случилось ночью, Гарри и Рон решили, что встреча с трехголовым псом была отличным приключением, и они бы не отказались от еще одного в том же духе. За завтраком Гарри рассказывал Рону о том свертке, который Хагрид забрал из Гринготс по поручению Дамблдора, и который, судя по всему, сейчас находится в запретном коридоре третьего этажа. И теперь они гадали, что же может нуждаться в такой усиленной охране. — Это либо что-то очень ценное, либо что-то очень опасное, — сказал Рон. — Или и то, и другое одновременно, — задумчиво произнес Гарри. Но все, что они знали об этом загадочном предмете, Это то, что длина его составляет примерно 5 сантиметров. Но этого было слишком мало для того, чтобы подсказать им, что же это за предмет, или хотя бы дать повод для предположений. Что касается Навила и Гермионы, то им кажется было абсолютно безразлично, что находится в том тайнике, на котором стояла собака. Невил вообще думал только о том, чтобы никогда больше не оказаться поблизости от трехголового пса. А Гермиона просто игнорировала Гарри и Рона, отказываясь разговаривать с ними, но если учесть, что она была жуткой всезнайкой, вечно лезла вперед и любила командовать, то оба только обрадовались ее молчанию». Больше всего на свете, кроме того, чтобы узнать, что лежит в запретном коридоре, Гарри и Рону хотелось отомстить Малфою. И к их великой радости неделю спустя им представился такой шанс. Это произошло за завтраком, когда в главный зал влетели совы, разносящие почту. Все сидящие в зале сразу заметили шестерых сов, несущих по воздуху длинный сверток. Гарри было интересно, что лежит в свертке не меньше, чем всем остальным, и он был жутко удивлен, когда совы спикировали над его столом, и сверток упал перед ним, разбив тарелку с жареным беконом, которую Гарри только что придвинул к себе, собираясь поесть. Не успели шесть сов набрать высоту, как появилась седьмая, бросившая на сверток письмо. Гарри сначала вскрыл конверт. Как выяснилось, ему повезло, что первым делом он не занялся свертком. — Не открывайте сверток за столом, — гласило письмо. — В нем ваша новая метла — Нимбус-2000. Но я не хочу, чтобы все знали об этом, потому что в противном случае все первокурсники начнут просить, чтобы им разрешили иметь личные метлы. — В семь часов вечера Оливер Вуд ждет вас на площадке для Квиддича, где пройдет первая тренировка. Профессор МакГонагал. Гарри с трудом, скрывая радость, протянул письмо Рону. — Нимбус две тысячи! — простонал Рон. В голосе его слышалась зависть. — Я такую даже в руках не держал. Они быстро вышли из зала, чтобы успеть рассмотреть метлу до начала первого урока. Но стоило им подойти к лестнице, как на их пути выросли Крэп и Гойл. Появившийся из-за их спин Малфой вырвал у Гарри сверток и, оценивающе ощупал его. — Это метла! — категорично заявил он, бросая сверток обратно к Гарри. На лице его читались злоба и зависть. Но только если Рон завидовал Гарри по-доброму, то зависть Малфоя была черной. «На этот раз тебе не выкрутиться, Поттер. Первокурсникам нельзя иметь свои метлы». Рон не выдержал. «И это не просто какая-то старая метла». Он с превосходством посмотрел на Малфоя и вызывающе усмехнулся. Это нимбус две А что ты там говорил, Малфой, насчет той метлы, которую оставил дома, кажется, это Комет 260? Метла, конечно, неплохая, но с нимбусом две никакого сравнения. Да что ты понимаешь, в метлах уизли? Тебе денег даже на полурукоятки не хватило бы, буркнул в ответ Малфой. Вы с братьями, небось, на обычную эту метлу деньги много лет копили, по прутику покупали? Прежде чем Рон успел ответить, рядом с Малфоем появился профессор Флитвик. Надеюсь, вы тут не ссоритесь, мальчики, пропищал он. Профессор, Поттеру прислали метлу, выпалил Малфой и замер, явно довольный собой. Да, да, да, да, все в порядке. Профессор Флитвик широко улыбнулся Гарри. — Вы знаете, Поттер, профессор МакГонагал рассказала мне о сделанном для вас исключении. А что это за модель? — Это Нимбус 2000, сэр, — пояснил Гарри, сдерживая смех. Он видел, что Малфой смотрит на него с непониманием и ужасом, Я должен поблагодарить Малфоя за то, что мне досталась такая метла. Креп и Гойл расступились, и Гарри с Роном пошли вверх по лестнице, трясясь от беззвучного смеха, уж больно разъяренным и одновременно беспомощным выглядел Малфой. Самое смешное, что это правда хихикнул Гарри, когда они оказались на самом верху мраморной лестницы. — Если бы Малфой не схватил э, напоминалку Невилла, то я не вошел бы в команду. — Значит, ты полагаешь, что это награда за то, что ты нарушил школьные правила? — раздался сзади них гневный голос. Они оглянулись и увидели поднимающуюся по лестнице Гермиону Грэнджер. Она неодобрительно смотрела на сверток в руках Гарри — Кажется, ты с нами не разговаривала, — заметил Гарри. — И ни в коем случае не изменяй своего решения, — добавил Рон, — тем более, что оно приносит нам так много пользы. Гермиона гордо прошла мимо, задрав нос к потолку. В тот день Гарри было нелегко сосредоточиться на уроках. Его мысли все время уносились то наверх, в спальню, где под кроватью лежала его новая метла, то на площадку для квиддича, где ему предстояло тренироваться сегодня вечером. За ужином он не ел, а буквально проглатывал еду, даже не замечая, что именно глотает, а потом вместе с Роном помчался наверх, чтобы, наконец, распаковать «Нимбус». Вот это да, восхищенно выдохнул урон, не в силах оторвать глаз от открывшегося им чуда. Даже Гарри, который не разбирался в метлах, был впечатлен. Отполированная до блеска ручка из красного дерева, длинные прямые прути и золотые буквы «Нимбус-2000» — словом, метла была просто загляденье. Когда до семи оставалось совсем немного времени, Гарри вышел из замка и пошел к площадке для квиддича. Оказалось, там был целый стадион, подобных которым он никогда не видел. Ряды сидений располагались куда выше, чем на обычном стадионе, для того, чтобы зрители могли отчетливо видеть, что происходит в воздухе. На противоположных концах поля стояло по три золотых шеста с прикрепленными сверху кольцами. Шесты с кольцами напоминали Гарри пластиковые палочки, с помощью которых дети маглов надувают мыльные пузыри. Только эти шесты были высотой по двадцать метров. Гарри так сильно захотелось снова оказаться в воздухе, что он, не став дожидаться Вуда, оседлал метлу, оттолкнулся и взмыл в небо. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Гарри для начала спикировал в одно из колец, поднялся вверх через другое, а потом стал носиться взад и вперед над полем. Нимбус 2000 молниеносно реагировал на малейшие движения, Гарри делая в точности то, чего он хотел от своей метлы.